Мена и Мена. «Ну да, кто бы сомневался», — тихо процедил сквозь зубы Смирнов вслед стремительно удаляющемуся Павлу. Тот едва не снес отставшего от своего отряда Олега, просвистев мимо, словно та пуля, которая приписывает не слишком большие зачатки разума. «Наверняка разведка». Смирнов медленно катил по дороге, постоянно оглядываясь назад, — Пытался в кромешной тьме разглядеть группу «Док». Туман сгущался с каждой секундой. Запах химии усиливался. Не разглядел. Услышал приближающийся шелест резины. Вроде едут. И то ладно. Ускорил вращение педалей, разгоняя свой двухколесный транспорт. Нужно догонять своих. Только потом настигла запоздавшая мысль. А чего ждал-то? Геракл, блин. Прямо всех бы спас, ежели чего. Ехидно отозвались мурашки, нервно ежись где-то на загривке. Зачесались руки хорошенько накостылять этим захребетником, но загривок было жалко. Свой всешки родной. Да и правой черти, чего геройствовать стоит вздумался. На границу кластера он выезжал уже практически на ощупь. Туман сгустился почти до непроглядной пелены. Смирнов включил светодиодный фонарик, прикрепленный к шлему, уже не опасаясь последствий. Зараженные уже давно покинули кластер, и опасаться их никакого смысла уже не было. Но помогло слабо. Максимум, что он мог различить, это смутные очертания метрах в трех впереди. Узкий луч не самого мощного фонаря, вяз в молочной пелене, поэтому тихий предупреждающий окрик Тимофея пришелся кстати. Олег едва успел погасить скорость и остановиться на краю широкой трещины в земле. Заблаговременно переброшенная через разрыв в земной тверди доска позволяло вполне безопасно перебраться на другой край, но проехать по ней на велосипеде он бы сейчас не решился. Поэтому спешился, закинул железного коня на плечо и двинулся за пределы теперь уже родного кластера. За границей туман словно ножом срезало. Он увидел ожидавших его товарищей, напряженные лица которых разгладились при его появлении. Увидел топтавшегося рядом с ним Павла, всеми силами старавшегося особо не отсвечивать. Андрей неодобрительно покачал головой, но тут же кивнул каким-то своим мыслям. Тимофей обескураженно развел руками. «Олег, тут это... У нас один транспорт минус. Я колесо смял. Не успел скорость сбросить. Решаем, Тут же откликнулся Андрей. С тандема снимем. Сереги коляска вроде как и уже не нужна. Для него же в первую очередь делали. Да и груза дополнительного пока нет. Ну что, уходим?» Олег одобрительно кивнул, глядя, как по доске перебираются первые представители группы ДОК. Первым вылетел из тумана Максим, за ним показалась Алла. Следом появились Татьяна и Виктор. Смирнов бросил оценивающий взгляд на Павла, но так и не проронив ни слова, направился прочь от опасной территории. Его отряд не заставил себя ждать и направился следом. Убитый Тимом велосипед решили бросить тут же, не заморачиваясь с заменой колеса. Отойти подальше от перезагружающегося кластера было куда предпочтительнее. Окрик Дениса заставил их остановиться. Денис почти ровесник Смирнова. В паникерстве никогда ранее замечен не был. Потому на обеспокоенность в его голосе отреагировали не только Олег, Тим и Аня, которые знали Дениса давно. Остановились и Андрей с Сергеем, которые могли оценить характер мужчины по совместной вылазке в город. «Там что-то случилось! Нина и Вадим, похоже, упали!» Короткими порциями на каждый выдох выдал Денис. «Не знаю точно. Зря не вернулся». «Правильно сделал». жестко выдал Смирнов. И под удивленный взгляд окружающих добавил. «Тогда потеряли бы троих. Далеко?» «Нет. Метрах в шестидесяти было. Я быстро!» Денис развернулся в сторону тумана, но Олег его остановил. Указывая на начавшие сверкать в тумане редкие проблески электрических зарядов. «Не успеешь». — Павел, не успеешь. С твоей-то скоростью. Но Павла почему-то рядом не оказалось. И, похоже, не только рядом. Народ тщетно обшаривал округу взглядами. — Алла, у тебя как с бегом? Олег переключился на рыжеволосую девушку. — Не очень. Но на полторы сотни метров должно хватить. Обескураженно произнесла та. — Но что я смогу сделать? — Дар применить. Добежать, схватить, уронить массу в ноль и бежать обратно. «Опасно, так что решение за тобой». «Я побегу», — согласилась девушка. «И я», — вдруг вызвалась Татьяна. «Я лучше бегаю и ускоряться могу». «И что из перечисленного тобой поможет вытащить кого-то из них? Вес любого из них тебе не поднять. Тебе решать, кого она будет вытаскивать быстро». Олег тут же присек попытку Дениса открыть рот. «Ты мул! Поднять сможешь, убежать нет!» «Вадим», — выдала Татьяна. Смирнов не смог скрыть недоумение, но промолчал. Алла тут же сорвалась с места и скрылась в тумане. Всполухи разрядов в нем участились, стали продолжительнее, участились в случае их пересечения и разветвления. Необычное зрелище завораживало. Но люди смотрели не на него, люди смотрели на доску, часть которой скрывалась в этом самом зрелище. Смотрели и вели счет секундам. Время опять принялось шутить не по-доброму, искажая восприятие действительности. Почти полминуты показались всем вечностью. Но все когда-нибудь кончается. Закончилось их ожидание. Весьма феерично. Там, где секунды ранее расползлась и погасла сетка электрических разрядов, появилась девушка. Ну как появилась? Вывалилась, едва держась на ногах. Выпустила безвольно повисшее тело, которое удерживалось всего одной рукой. Тело шмякнулось на землю, не подавая признаков жизни. Рядом опустилось второе и разрыдалось. «Дайте ей живца. Хватайте обоих и уходим». «Не дай бог зацепит!» Посчитав на этом свое участие вполне достаточным, Олег подхватил свой велосипед и покатил его прочь от места перезагрузки. Всем и так было понятно, что спасти Нину уже не удастся. Электрические всполохи накрыли сплошной сеткой все пространство, затянутое туманом. Зрелище завораживало своей необычностью и мощью, завораживало и пугало. Все понимали, не попасть под эту сеть было практически нереально. Совсем безбашенных проверять последствия контакта с ней среди них не нашлось. Поэтому, похватав свои пожитки и бесчувственные тело, второй отряд тоже поспешил убраться прочь от места, теперь уже трагедии. Отошли недалеко, километра на полтора. Смирнов выбрал для остановки внушительную балку, упиравшуюся в дорогу. Удобное место, не просматривающееся с проезжей части. Да и за круги тоже. Хорошо укрытое сверху кустарниковой растительностью вполне пригодные для того, чтобы привести в порядок свои дела. Тим так и катил с парку велосипедов, передвигаясь на своих двоих. А на то, чтобы разбросать их импровизированную тачанку, какое-никакое время требовалось. Да и в целом, скоротать остаток ночи до утра где-то нужно было. Не в темноте же колесить по незнакомым весям. Андрей засел в кустах наблюдать за округой. Тим с Олегом принялись освобождать транспорт от цепких уз покупательской тележки. Юля занялась Сергеем. Все же он впрягся в полный обвес. Теперь пытался спрятать отголоски болевых ощущений за бравой улыбкой. Одна Анна, расстелив спальник, устраивалась ко сну. Но не тут-то было. Подтянулся второй отряд и, нисколько не заморачиваясь церемониями, расположился рядом, облюбовав противоположный склон. Олег не стал нагнетать ситуацию, хотя такую бесцеремонность без каких-либо натяжек можно было квалифицировать как наглый вызов. Берега, конечно, попутали, но понятно было, что не со зла. Да и не до церемонии им было. Народ суетился вокруг пришедшего в себя Вадима, не зная, чем помочь. Похоже, товарищ не слабо приложился головой и сейчас плыл. Аллу тоже пытались привести в чувство, но природа отклонения от нормы была иной: поплыли нервы. Девушка глотала слова вперемешку со слезами, периодически сваливаясь в истерику. Поначалу Смирнов отнес это на воздействие перезагрузки. Все же девушка выскочила из опасной зоны на грани истощения умения, и в последний момент... Кто знает, как это по мозгам бьет? Ведь не зря же писано было, что человек в овощ превратиться может, если не сотрет его напрочь. Однако, прислушиваясь к нестабильной речи девушки, понял, что сама природа перезагрузки тут ни при чем. И чем больше вслушивался, тем больше сходились брови на его переносице, и тем шустрее перемещались мураши на его загривке. Ибо буйное воображение тут же рисовало картину произошедшего. Картина эта впечатлила не только мурашки, но и самого Олега. Как стало понятно Смирнову, Алла нашла пропажу довольно быстро. Несколько ближе, чем предполагалось, и благодаря Нине. Алла наткнулась на них в тот момент, когда Храмова, выбившись из сил, стояла на коленях возле бесчувственного тела Вадима. До этого она все время волокла это самое тело к границе кластера. Нести она его не могла красно был человеком весьма нехрупкой комплекции. Оказалось, что Нина не успела среагировать и налетела на валявшийся на пути велосипед Вадима. Как и почему Вадим оказался на земле, было непонятно. Очевидным было лишь то, что при падении он настолько сильно и не совсем удачно установил контакт с земной твердью, что осознанная часть его разума вышла погулять из тела. Храмова отделалась лишь парой царапин, ушибом и потерей транспортного средства поэтому практически сходу приступила к мероприятию по эвакуации несостоявшегося кана. Но силы быстро покинули ее. Тут и появилась Алла. Вид этой полной трагизма сцены поверг Яшину в кратковременный ступор, из которого ее вывела мольба Нины о помощи. Девушка выбилась из сил настолько, что была не в силах даже самостоятельно подняться. Однако Алла, активировав дар, подняла тушу Красного и ринулась прочь. Ей в спину все еще летели просьбы помочь и не бросать. Но у Яшины не было ни времени, ни выбора. И теперь ее преследовали все еще стоящие в ушах мольбы Нины и осознание ее смерти. Смерти, которую она могла не допустить, изменив приоритет. И теперь ее настиг откат в виде угрызений совести. Живец тут был бессилен. К Смирнову обратилась Татьяна с просьбой помочь пострадавшим. Олег сначала ее не понял, а потом, когда до него дошло, что речь идет об умении Юлии, Он лишь отрицательно покачал головой. «Что, не одобряешь мои действия?» Тихо произнесла Татьяна. «Сенсы на неравнозначный размен. Но это твой выбор и твоя команда. Не мне и одобрять», — отозвался Смирнов. «Просто именно этот вопрос тебе нужно решать не со мной, а с ней». Смирнов кивнул в сторону знахарки. Таня, понимающе кивнула и направилась в сторону Юлии и Сергея. Оброненная ей напоследок фраза, «Им нужен кто-то», — сильно озадачила Смирнова. Но в ответа, в какую сторону сие отнести, он не нашел, потому просто предпочел не париться. Юля, конечно же, в помощи не отказала, но после этого ей самой потребовалось, если не помощь, то отдых точно. Потому с рассветом тронуться в путь у них не получилось. Решили дать девушке поспать. Пока Аня бдила за округой, мужская часть их отряда неторопливо расправлялась с остатками провизии, изъятой из магазина. Юля посапывала спальники. Вопреки ожиданиям лавина зараженных, устремившийся за поживой во вновь загрузившийся кластер, не случилось. То ли прошла где-то мимо, то ли вообще тропа их миграции заходила с другого края, то ли местность способствовала. Кластер, в который они вывалились, представлял собой поле. Дикое, неухоженное поле. Либо не знавшее прикосновения прогресса, либо начисто успевшее его забыть использованные, выпотрошенные и выброшенные человечеством на задворки его потребностей. Или, проще говоря, пустырь, что объясняло в принципе отсутствие израженных, малоперспективное для них место. Челюсти жующих двигались неспешно, народ вместе с провизией пытался переварить и потерю Нины. Молча. Каждый по-своему. Но чувства, отпечатанные на их фейсах, разнообразием не отличались словно были срисованы под копирку. Также молча наблюдали за коллегами-конкурентами, уныние ими царившему там настроению. Единственные, кто пытался демонстрировать браваду, были Вадим и Павел. Именно пытались, потому как выходило натянуто и фальшиво. Плохо, в общем, выходило. Еще Татьяна. Выражение ее лица невозможно было идентифицировать. Маска задумчивости. Остальные как раз в этом самом унынии и плавали, тихо перебрасываясь короткими фразами. Расстояние между отрядами едва превышало метров семь, и со слухом у Смирнова было все в порядке. С головой, может, и нет, по мнению многих, а вот со слухом — да. Поэтому то, что он слышал, ему совсем не нравилось. Но его отряда это не касалось, потому и продолжал жевательные процедуры молча. Спустя десяток минут к ним подошли Вадим с Павлом, демонстрируя бодрость духа с примесью снисходительности, остановились напротив. Олег, поговорить надо! начал в своей манере Вадим, но увидев сдвинувшиеся к переносице брови визави, снисходительность перевел в категорию озабоченности. Но улыбаться во все 32 зуба не перестал. Оно, конечно, по мнению многих психологов и прочих британских ученых того мира, улыбка, инструмент, призванный вообще не располагать. Но мало кто знает, что демонстрация зубов у зверей — откровенный вызов. Похоже, Вадим этого не знал, поэтому, не смущаясь, отсутствием ответа продолжил. — У вас один велосипед лишний. Все равно бросите, может, нам отдадите. Тащить-то его неудобно. Олег сейчас был почти зверем, потому воспринял такое поведение именно вызовом. — Ну вот когда бросим, тогда и подберешь. — Подожди, не кипятись. «Ну чего ты опять топором машешь и в бутылку лезешь?» Вадим включил излюбленную манеру менторского убеждения. «Вам ведь он все равно без надобности, а у нас не хватает. Чего усложняешь-то все?» «А твой-то транспорт где?» Не дождавшись приглашения поучаствовать в обращении, вклинился Андрей. Похоже, ни одному Олегу не понравилось услышанное. Вадим перевел взгляд на Андрея, потом обратно. Поняв, что Смирнов поддержит вопрос товарища, сменил выражение физиономии на скорбную. «Ну, Олег, ну ты же все знаешь!» Краснов напрочь проигнорировал участие в разговоре Андрея. «Я налетел на что-то в тумане, ударился, сознание потерял. Велосипед там и остался. Да и какое отношение ты имеет к моей просьбе?» «Да нет никакого». Смирнов задумчиво захрустел лжаным хлебцем. «Просто подумалось. Я так понял, из ваших разговоров ты замыкающим шел. Вот и пытаюсь понять, каким образом могло получиться так, что Нина налетела на тебя, успевшего уйти в глубокое бессознательное, а заодно пытаюсь постичь взаимосвязь между постигшими вас потерями. А так да, никакого отношения. Но не суть. Свой ответ я тебе дал еще вначале, ничего не изменилось. Вадим от услышанного улыбчивость свою подрастерял совсем. Оглянулся на свой отряд в поисках поддержки но почему-то ее там не нашел. Странно, конечно, но его сотоварищи излучали совсем иные эмоции, со словом «поддержка», никак не ассоциирующиеся. Перспектива продвигаться медленнее, чем товарищи по оружию, тоже его не радовала. На выручку растерявшемуся начальству пришел Павел. «Да они его и так уже бросили!» Павел указал на лежащего чуть поодаль от остальных железного коня с так и не отсоединенными пластиковыми трубами. «Так что все в норме, забираем!» Парень с уверенностью направился в сторону яблока раздора. Он уже наклонился, чтобы поднять велосипед, но закончить начатый не смог. Арбалетный болт вошел в землю почти до оперения, аккурат под его руками. Рыжов замер и удивленно уставился на Сергея, со спокойным видом перезаряжающего своего жнеца. Тот правильно понял настрой и ход мысли Олега. Да и его собственные, если отличались, то не сильно. Потому и вкладывал новую стрелу в ложе. «Тебе вроде разъяснили расклады про чужое имущество». Андрей тоже решил в сторонке не оставаться и сразу присек возможно, его пренегдование. «И что за нарушение права собственности полагается тоже? Так куда ручонки тянешь?» Павел молча попятился назад, отступая под защиту Вадима. Тот решил вступиться за компаньона, а заодно и поднять свое реноме, потому как иных желающих почему-то не нашлось. «Вы совсем мозги потеряли?» Могли человека покалечить, а то и убить. Из-за велосипеда, который вам не нужен совсем? Хотели бы покалечить или убить, покалечили бы или убили. Сергей в этом деле ас практически, — спокойно парировал Смирнов. Не из-за велосипеда, а за нарушение чужого права. Ну и последнее. Что нам нужно, а что нет, совсем не тебе решать. Еще какие-нибудь претензии? Вид у Краснова был растерянным и цели не добился, и сказать в ответ нечего. Его взгляд блуждал где-то в небесах за неимением над головой потолка в поисках достойного решения. Блуждал, но ничего не находил, ибо кроме облаков в небе ничего не было. Знакомый сюжет. Еще по той, старой жизни. Вот так же растерянно Вадим рыскал глазами в поисках достойного выхода, когда их с Олегом как пацанов ушатали на переговорах контрагенты. И тоже сказать было нечего, ибо по делу, Ибо нечего на авось, только с зашкаливающим самомнением. Но сейчас помощь к нему все же пришла. Не с небес, но тоже сверху, как обычно. В разговор вклинилась Татьяна. — Олег! Снова по спине шеренгами прошли мурашки, язвительно воспроизводя образ стекла и пенопласта. — Ты же все прекрасно понимаешь. Давай расторгуемся. Что ты хочешь за велосипед? Смирнов с грустью посмотрел в глаза бывшей начальницы. Конечно, он понимал, что без транспорта док их потеряет. Как понимал и то, что отказать ей не сможет. Но это не поймет своя же команда, если он вот так просто возьмет и отступит. Поэтому он подошел к Вадиму и, активировав умение, извлек ленту с патронами из печенега Красного и следом отстегнул короб. — Не слишком? — Таня остановила задыхавшегося от негодований Вадима. — Сорок за колеса, остальное погашение долго, так что нормально. Спасибо! Холодно бросила Морозова, вновь останавливая порывающего излить вовне свои эмоции Вадима. Павел, забери, пожалуйста, нашу покупку. Но то мы расстались. Визитеры удалились во своя сестру Олег вернулся к своим и передал корву с патронами Сергею, под одобрительное бормотание последнего в купе с Тимофеем. Андрей же, ехидно усмехнувшись, отправился менять на посту Аню. Девушка появилась быстро и сразу принялась за завтрак, молча, деловито. Особо разговорчивой она не была и раньше, сейчас же еще и переживала потерю Нины. Они все переживали. Но Тошина ничем, кроме повышенной деловитости, своих чувств не проявляла. Олег в очередной раз подивился метаморфозом в поведении Ани. Он подсел к ней и протянул жемчужину на раскрытой ладони. «Черную». Единственную, которая оказалась в споровом мешке той твари, что устроила на них засаду. Нет, все остальное тоже было, и спороны, и горох, но жемчужина была одна. И тогда Олег решил отдать ее Юле. Слишком часто они пользовались ее умением в последнее время. Все чаще девушка уставала, а умение развивалось не так быстро, как хотелось бы, даже несмотря на то, что по общему соглашению практически весь горох отдавали ей. Но Юля от жемчужины отказалась, заявив, что та ей практически не подходит, и велик риск стать квазом. «Держи. Юля сказала, что ты единственная, кому она подойдет практически без риска. Потому и голосование устраивать не стал. В этих делах только знахарям и можно верить». Аня осторожно, словно опасаясь раздавить, взяла протянутый ей шарик. Некоторое время молча смотрела на него, будто рентгеном сканировала. Потом повернулась к Смирнову. Но все же риск есть?» «Есть!» — подтвердил Смирнов. Он не собирался никому дарить призрачных надежд, даже членам своей команды. «Теплая, будто живая». Юля еще какое-то время задумчиво смотрела на маленький шарик в руке, а потом резким движением отправила его в рот. Олег протянул ей флягу с живцом, но девушка отрицательно покачала головой. Потом застыла, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Смирнов знал, что с ней сейчас происходит, поэтому оставил одну...